Закончил писать голову миссис Ван Блейк, а девушка продолжала позировать вместо нее. Сердце у меня запрыгало от радостного волнения. Так значит, мисс Беннет чем-то напоминала миссис Ван Блейк? Да, конечно. Она была на нее исключительно похожа. ни чертами лица, фигуры фигурой,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 И подозревал ее. «Вы думаете, что Ван Блейк убил Дилан?» Он задумался, затем грубо ответил. «Откуда мне знать?» «Не мое дело быть полицейским». «Так заявила полиция». «Так чего же вам еще надо?» Предполагалось, что мистер Ван Блейк ударил Дилана хлыстом. А капитан Брэдли считал это маловероятным.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 Я считал маловероятным, что убийство свершил Дилан еще и потому, что он никогда не охотился с ружьем.